Война. Общее значение руны. Руна Войны несёт в себе энергию агрессии, битвы. Она может иметь двоякое значение, как положительное, так и негативное. В положительном аспекте руна Войны даёт здоровую агрессивность, способность побеждать. В негативном аспекте она заставляет воевать без надобности, нападать на других людей. Выбор аспекта и его прочтение должно быть интуитивным. Звуковая вибрация руны. Заклинаю руну войны для того, чтобы получить силы для победы в какой-то важной битве. Слова вибрации времени. Час войны, начало битвы. Слова вибрации пространства. Бранное поле, поле битвы. Слова вибрации жизни. Рука, голова воина. Слова вибрации неба. Гром, гроза, молния. Слава вибрации неживой материи и мистических смыслов. Меч победа. Магическое намерение. Хочу одержать победу в конкурсе. Заклинание. Начало битвы огласит гром небесный. Молния осветит поле боя. Сожму я меч умение в своих руках и одержу победу над соперником. Стихия руны огонь. Взять из руны энергию огня. Можно с помощью следующей практики. Сядь в мягкое кресло или устройся на кровати среди подушек. Вытяни ноги вперёд. Руки положи на колени ладонями вниз. Полностью расслабься. Закрой глаза. Представь, что ты стоишь перед открытым окном. Погода портится. Порывы холодного ветра гонят по небу обрывки чёрных туч. Гнутся ветви деревьев. Воздух наполнен ощущением приближающейся бури. Тима сгущается. И вдали раздаются первые раскаты грома. Крупные капли дождя начинают стучать по подоконнику. Мигают молнии, энергия грозы буквально искрится. Представь, что это не гроза, а война невидимых сущностей. Она не касается ни тебя, ни твоих близких, но ты можешь черпать из неё силу для своих битв. Мысленно протяни руки и поставь ладони так, чтобы они были обращены вперёд. Представь, как энергия ваинственной грозы входит в твои руки. Ты накачиваешься силой этой небесной войны. Когда почувствуешь жар в руках, представь, что гроза быстро утихает. Война закончилась. Сила осталась с тобой. Сделай глубокий вдох и открой глаза. Выдохни и скрести руки на груди, как бы запечатывая эту энергию внутри себя. Планета Руны. Земля. Когда случается настоящая война, то часто говорят, что земля охвачена огнём войны. Земля и огонь сочетание, которое описывает любую войну. Свойство земной стихии в этой руне горящая земля. Она неплодородна, но даёт энергию и заставляет двигаться быстрее, концентрировать усилия на цели. Чтобы зарядить руну энергией горящей земли, можно представлять этот образо в медитации. Танец руны Танец руны должен быть воинственным, нападающим. Представь, что в руке у тебя оружие: копье, меч, автомат, кинжал. Делай ритмические выпады под агрессивную музыку. Очень хорошо подойдут роковые композиции. Такой танец нужно танцевать всякий раз, когда тебе предстоит очередная жизненная битва. Зелье руны. Зелье руны варится из имбиря. Имбирь растение Марса но относится к стихии земли. Он острый, жгучий, но довольно приятный на вкус. Он распаляет страсть, согревает изнутри, тонизирует и заставляет собраться. Можно добавить к имбирному отвару немного мёда. Магическая пища руны. Магическая пища руны войны. Жареное мясо с острой приправой. Мясо едовоенов. Это чистый белок, который даёт силу мускулам поддерживать воинственный дух. Мясо нужно готовить самостоятельно с магическим намерением.